Глава третья. «Дело усложняется тем, что жить невесте придется в воде, а то и в болоте. Как будто я ищу русалку с дипломом няни. И без того узкий круг вариантов стремительно сужается, словно удав, который решил поститься. Столицу прочесываю быстро, как голодный гоблин булочную. Даже нахожу одну женщину в возрасте с тремя внуками, которые выглядят точь в точь, как тройня эльфов-проказников. Но иметь дело с водяным, она отказывается на отрез, бросая «не в монетах счастье». Ее взгляд говорит яснее слов. «Лучше я пойду доить болотных улиток, чем свяжусь с этим пузырем. Уходя, оставляю все деньги, что со мной. Пусть для нее это несчастье, но на печенье-то детям хватит. Не могу уйти просто так. Ведь совесть меня зудит, как комар в ухо». Запоминаю адрес и ставлю мысленную галочку. «Спасти от голода, потом спасти от скуки. Купить им на столку битва троллей». И отправляюсь дальше. Объезжаю города, где дома лепятся друг к другу, как грибы после дождя. Разговариваю с людьми, которые пахнут луком и мудростью. И нелюдями, чьи глаза светятся, как фонарики в тумане. Лазаю по болотам, где лягушки поют романсы, или сам, где деревья шепчут сплетни. Но нужной дамы хоть тресни, нет. Только прикладываю голову к подушке в таверне, пахнущей элем и надеждой, как перед глазами возникает водяной. Его лицо всплывает в темноте, как проклятый поплавок. Слышу шум воды его плескание в бассейне агентства. Ощущаю запах тины, который въедается в стены, как пятно от вина на свадебном платье. «Это ж сколько я потом проветривать буду!» Ворчу, представляя, как драю полы с духовным мылом аромат лотоса. «Ну что за напасть, а не работа!» «Господа небожители, ваши золотые в сейфе звенят, как колокольчики. Но мой глаз дергается чаще, чем хвост ящерицы в брачный сезон. Лучше бы я в кондитерской тортике пекла. Пусть и меньше золота, зато больше сахара в крови». И мечту свою осуществила бы — испечь торт для императора. Такой, чтобы он ахнул и сказал «Подайте мне еще, а то корона упадет от восторга». Почему именно для него? Потому что хочу, чтобы родители увидели меня на магическом экране, когда завожу десятиярусный торт в дворец. Пусть пожалеют, что бросили меня ради заработков в стране, где даже погода сбежала от скуки. Дальше не роюсь. Больно как будто копнула лопатой в собственную душу. Может, это и по-детски, но я сама себе хозяйка. Хочу — медитирую под крики сов. Хочу — ем торт на завтрак. И пусть в детстве у меня было меньше радостей, чем у гоблина в золотом руднике. Теперь хоть мечтать могу без спроса. Эх, что-то я раскисла. Бормочу, отряхиваясь от грусти, как кот от воды. «Соберись, Жанет». А то водяной офис превратит в болото, пока ты тут по империи скачешь. Даже два моих волшебных помощника, что достались с агентством, не спасут. Юди — фей ростом стролля, который носит платье из паутины. И Лулу — арчиха с нравом разъяренной белки. Они не справятся с потопом. Они скорее устроят бой подушками, чем вычерпают воду. Говорят, этот Иль затопил не одну деревню. Но, видимо, небожители решили. Пусть женится, а вось остепенится. Что же он сделал? Реки перенаправил? Или подарил детям лодки вместо игрушек? Ой, ладно. Машу рукой, будто отгоняю назойливую муху мысль. Пора к кикиморам. Настолько я отчаялась, что готова даже их выслушать. А это все равно, что просить совета у сапога. Постскриптум. Кикиморы, конечно, ворчат, но их пироги с болотными ягодами — бомба. Может, договорюсь на торт в обмен на невесту?